Михаил Петров. Гончаров и криминальная милиция. Светлой памяти начальника Тольяттинского ГУВД, полковника милиции Петра Васильевича Трибунских, посвящается. Экспозиция. Ранним утром, в начале лета 1979 года, во двор обвичалого двухэтажного дома заглянул немощный, изможденный старик. Одет он был в светлую легкую рубашку и потрепанные брюки неопределенного цвета с пузырями вместо стрелок. Его неряшливый вид, и еще больше, подчеркивала всколоченная седая борода и давно нестриженные волосы, грязный паклей свисающий до плеч. Убедившись, что возле единственного подъезда обе скамейки пусты, он перевел дух и, собравшись силами, скоренько и старательно помогая себе костыльком, Засеменил ко входу. Зайдя внутрь, дед приостановился, немного успокоил ставшую уже привычной боль и направился на второй этаж. Медленно поднявшись по деревянной кряхтящей лестнице, он остановился напротив одной из восьми выходящих в коридор дверей с алюминиевой цифрой 10. Облизав пересохшие губы, старик закинул в рот таблетку, пожевал, не торопясь, и робко постучался Прошло не меньше минуты, прежде чем в квартире послышался скрип половиц и чье-то недовольное ворчание. Дверь распахнулась, и на пороге появился крепкий, высокий, полуголый парень с развратной наколкой, русалкой, выныривающей из его фривольных плавок. — О, чучело-то, натуральный леший! — потряс головой хозяин русалки и раскатисто загоготал. — Ты че, дед, вольтанутый? Широко зевнув, беззлобно спросил он, «Посмотри, который час! Шести еще нет! тебе надо? Есть у меня к вам один серьезный разговор!» Хриплым, астматическим голосом заявил старик и через паузу повторил, «Очень серьезный разговор! На не же часов утра!» До хруста в костях потянулся парень и попытался захлопнуть дверь, но просунутый дедом костыль сделать этого не позволил. «Поймите же, молодой человек, я хочу предложить вам очень выгодное дело!» Напуристо насел старичок. «Пропустите меня! Поверьте, это в ваших же интересах!» «На что мне с тобой делать, старый ты пень?» Сдался хозяин. Приходи уж, только в комнату нельзя! Чувиха у меня там! Чапай на кухню!» Послушный приказу, он прошел на кухню. Брезгливо оглядел грязный пол, потрескавшийся кафель и немытую с вечера посуду. Смахнув с табуретки крошки, он осторожно пристроился на самом краешке и сказал. «Э, «Надо бы для начала познакомиться. Как тебя зовут?» «Звать Никонор. Я бандюга и вор», — оскалился парень. «Не я к тебе. А ты ко мне пришел, старый греб. Вот ты первым и представляйся». «Можно и так», — примиряюще согласился гость. «Кличут меня дедом Николаем». «Ну, а я Гоша. Можно Жора?» «Чё от меня надо?» «Ты, Жора, один в этой квартире прописан!» Вместо ответа спросил старик. «Нет, со старшим брательником! А тебе-то какое дело?» «Нет, ничего!» Успокоил его дед и вслух подумал. «Э, «Вдвоем-то вам, в однокомнатной квартире, наверное, тесновато!» «Не твоя забота, не твоего ума дело, старая калоша! Сами разберемся!» «Ну так, только видела, молодое!» «Девки требуются. В одной-то комнате не шибко любовь покрутишь. Неудобство создается». «Слушай, я тебя, пень еловый, и не могу понять, куда ты все клонишь?» «А тут и понимать нечего». Вздохнул старик и перешел к главному, и, видимо, очень его волнующему вопросу. «Хочу вам предложить обмен». «Какой такой обмен?» — заинтересовался Жора. «О чем ты?» «Хочу обменять». «Свою двухкомнатную квартиру на вашу однокомнатную?» Торжественно объявил гость. «Там вам с братаном попросторней, поудобнее будет». «Не получится, дедуля. Нам с нашими чувихами и здесь места хватает. Мы ж с Игорьком моим, Мариманой. Сегодня он в плавании, завтра я. А иногда и оба уходим. Как, например, завтра. Дома почти не встречаемся. А когда встречаемся, нам не до баб. Это во-первых. А во-вторых...» У нас нет денег тебе на приплату. Ну а... Погоди ты, не тараторь!» Остановил его стриг и, что-то прикинув, заявил. «А я с вас почти ничего не возьму. Дадите тыщенку и на том спасибо». «И тыщенки не дадим. Ты ж меня не дослушал. Игорь с одной бабой уже расписался. А как только вернемся из Ярославля, и у меня будет свадьба. И наш профсоюз тут же выделяет нам две новые однокомнатные квартиры. — Мне и Игорю. Я думаю, что две квартирки получше одной двухкомнатной, а, не дулька. Так что спасибо тебе за заботу, а теперь проваливай. Старик поднялся с табурета, подумал, хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и, постукивая костыльком, потащился к выходу. Закрыв за ним дверь, парень недоуменно пожал плечами, почесал русалку и отправился в комнату. Заканчивать отложенное дело. Утром следующего дня старик вновь объявился в том же самом дворе, но только признать в нем вчерашнего, сколоченного лешего, было практически невозможно. Нынче это был уважающий себя пожилой господин с гладко выбритой кожей лица и головы. От солнечных лучей его охраняла соломенная шляпа и массивные зеркальные очки закрывавшая половину лица. Безупречная бежевая сорочка и галстук в купе с брюками, подобранными под цвет рубашки, говорили о том, что одеваться он умеет и делает это с удовольствием. Мягкие замшевые туфли неслышно ступали по дорожке, и только деревянная резная тросточка, касаясь асфальта, иногда позвякивала своим металлическим наконечником. Как внешний вид, так и его действия, существенно отличались от вчерашних миновав знакомый подъезд он пересек двор и уселся напротив на малоприметной скамеечке скрытой тяжелыми косами ветлы осмотревшись он устроился поудобнее щелкнул замочками дипломата приоткрыл крышку и извлек из его недр баллончик противоосматического аэрозоля несколько свежих газет и средней силы бинокль направив его на окна знакомого дома Он неподвижно застыл на несколько минут. Потом, что-то удовлетворенно пробурчав, наблюдатель отложил оптику, развернул газету и углубился в чтение, периодически бросая взгляд на интересующий его подъезд. Так он просидел до обеда, то перелистывая прессу, то рассматривая окна второго этажа через окуляр бинокля. Когда наступил полдень, он достал из кейса пакетик с бутербродами и термос с горячим чаем. отвинтив на балдашник тросточки и используя его как стаканчик, налил туда немного водки. Выпив и пообедав, старик снова приник к окулярам, и, похоже, ситуация за окнами ему не понравилась. Около получаса он не отрывался от бинокля, бормоча при этом какие-то несвязные проклятия. Потом, видимо, что-то смекнув, он довольно хихикнул и вновь принялся за чтение. Прошло никак не меньше двух часов, прежде чем из подъезда вышли три человека, заставившие старика встрепенуться и отложить газету. В одном из них он признал вчерашнего Жору, второй был здорово на него похож, и он без труда определил в нем Игоря. А рядом с ними кривлялась и хихикала рыжая вульгарная девица, которая ровно никакого интереса для него не представляла. В руках... Братья несли большие черные дипломаты, торопливо направляясь в сторону порта. Это обстоятельство. Старику явно пришлось по душе. Едва только троица скрылась за углом дома, дед, соблюдая дистанцию, последовал за ними. Проводив их до промышленной части порта, он понаблюдал за тем, как девица в засос расцеловалась с Жорой, села в такси и уехала. А братья поднялись на борт видавший виды самоходной баржи. Но дотошному старику этого видеть было мало, он хотел собственными глазами увидеть момент ее отправления. Прошло еще около полутора часов, прежде чем старая корыта обиженно завыла и, отвалив от причала, трудолюбиво захлопотала, зашлепала вверх по течению. И еще не менее часа, облокотившись на заградительные поручни, Он просто стоял и думал свою думу. Потом сплюнул, ехидно ухмыльнулся и направился в сторону вокзала. Миновав зал ожидания, направился в ресторан, где с удовольствием поужинал. Выйдя из ресторана, он посмотрел на часы, недовольно покачал головой и, купив в газетном киоске крокодил, присел на жесткий диванчик под фикусом. Пролистав журнал и ни разу не улыбнувшись, Он откинулся на спинку и закрыл глаза. Спал он или просто размышлял о чем-то, неизвестно. Но только в этой позе, ни разу не шевельнувшись, он просидел до одиннадцати часов. Потом встал и неспешным шагом отправился в тот самый двор. Стараясь быть неприметным, он прислонился к стене приземистого сарая и застыл, терпеливо ожидая, когда в нужном ему доме погаснет последнее окно. Произошло это в половине первого, но еще некоторое время он пережидал, стараясь вести риск до минимума. Как только стрелки показали час ночи, он вынырнул из укрытия и, держась в тени домов, вкрадчиво двинулся к манящему подъезду. Неслышно прокравшись на второй этаж и остановившись возле десятой квартиры, он затаился, прислушиваясь к тишине заснувшего дома. Не услышав ничего подозрительного, Он достал ключи и, отперев два замка, осторожно приоткрыл дверь. Боясь предательского скрипа, взломщик довольствовался узкой щелью, в которую проскользнул испуганной мышью. Только заперев дверь и прислонившись к стене, он почувствовал, как бешено бьется сердце, а легким не хватает воздуха. Трясущимися руками, достав таблетки и заглотив сразу несколько штук, он замер, ожидая когда наступит облегчение. Оно пришло. Старий глубоко вздохнул и включил карманный фонарик с узким световым лучом. Оглядевшись, он решительно вошел в комнату с незнакомой ему обстановкой. Она состояла из двух диванов, стоящих друг против друга, тумбы с дорогим магнитофоном и цветным телевизором. Возле широкого окна расположился стол с двумя креслами. Но все это... Вошедший оглядел лишь мимолетно. Больше всего его пугал широкий трехстворчатый шифоньер, стоящий вплотную к нужной ему стене. Сдвинуть эту монументальную громадину у него просто не хватило бы сил. От бессильной злобы он застонал и повалился в кресло. Неужели ему придется отсюда убраться, не суло нахлебавший? Неужели те планы, что он выстраивал долгими бессонными ночами, несбыточны? От досады он вскочил и пнул ненавистный гардероб. — не так просто он этого не оставит. В конце концов, должен же быть какой-то выход. Он обязательно есть. — А что если... — Конечно, только так и никак иначе. — Ищущий, да, брящет. Закрепив фонарик на столе, старик распахнул дверцы шифонера и, судорожно в беспорядке, принялся выкидывать оттуда вещи прямо на пол надеясь таким образом существенно облегчить вес этого мебельного монстра. Закончив с одним отделением, он тут же без раздыха принялся за другое и остановился только тогда, когда услышал, как в замочной скважине входной двери заскребся ключ. Ошалевшим зайцем, мало что соображая, он заметался по комнате, пытаясь найти выход, которого не было. Совсем уже потеряв рассудок, он не нашел ничего лучшего, как забраться под стол. Между тем дверь открылась, и в квартиру вошли двое. По их громкой, но не связанной речи можно было судить о средней степени опьянения. «Жорик, кто чем-то пахнет!» Щелкнув выключателем, сообщил один из вошедших. «Это у тебя с перепою, Игорек!» Успокаивал его Жора. «Надо было сразу домой канать, а ты все зайдем да зайдем! Вот и зашли! У меня ни копейки не осталось!» — Да заткнись ты. Чую, в доме кто-то есть. — Может, Валюха заночевать решила? — сбавил Тун Журик. — От Валюхи духами пахнет, а здесь каким-то лекарством воняет. Дай-ка мне топор. — Держи. На кухне нет никого. Он в комнате. Там какой-то слабый свет. Я с ножом войду первым и сразу врублю люстру, а ты с топором ворвешься следом. — Годится, брательник. Начали. Один прыжок и журик в комнате еще мгновение. Вспыхнула люстра. «Мать твою, Ростак! Ты посмотри, Игорек!» «Катать ту Люсю!» Ошарашенный представшим перед ним беспорядком, протяжно пропил старший брат и непонимающе развел руками. «А зачем варюгам наши шмотки? Че у нас ценного? Так это маки и телек. Но они их не тронули. Ничего не понимаю». «Я тоже. Самое главное...» Ушли и закрыли за собой дверь, значит, у них был ключ. Хуже того, он не был, а есть. Жорик, глянь-ка, что это за лысый хрен сидит под столом?» в кресло, он выволок на свет упирающегося и деда. «Ну, а чё, старый козел? тебя сразу прикончить, или сначала ты нам расскажешь, зачем пожаловал?» «Говори, доможник, какого черта тебе здесь надо? Молчишь?» «Сейчас ты у меня заговоришь, крыса!» Придерживая старика за шиворот, он не сильно, но звонко заехал ему по уху и отбросил обмякшее тело на пол. Эге, Игорек! Да это же знакомый старикан! Я тебе о нем говорил! Только вчера он был как бес волосатый, а сегодня лысый, как мое колено!» «Эх, вот он зачем сюда приходил! Вынюхивал, высматривал! Игорек, а ты его не того!» «Не замочил ли?» «Да ну! С чего бы? По легонько шлепнул!» Наклоняясь над неподвижным телом, стревожился Игорек. «Не, все нормально, дышит! Слышишь, как пыхтит? А вроде того, что бронхит у него или какая-нибудь простуда. Что делать-то с ним будем?» «Выкинуть его к чертовой матери!» «Да дело с концом! Задницей своей по ступенькам проедет, так надолго запомнит!» «Потащили?» «Не, Жорик, шуму много!» Соседей перебудем, скандал выйдет, а нам с тобой через месяц квартиры получать. Мы его в окно вышвырнем, прямо в кустарник. Убийца не убьется. Зато свою лысую тыкву так и ссарапает, что дорогу сюда забудет навсегда. Как скажешь, братан, только сначала мы его обшманаем и заберем наши ключи. Осгладился Жорик. Почти безошибочно он определил и вывернул карман с ключами, а потом широко распахнул окно. Приподняв старика под мышки, они легко дотащили его до окна и, примерившись, забросили в самую середину колючего малинника. Проследив его мягкую посадку, братья решили, что за такое дело следует выпить. Удовлетворенной, хорошо проделанной работой, весельчаки направились на кухню и только сейчас заметили стариковский дипломат, мирно стоящий возле двери. Открыв его, они обнаружили там всевозможное барахло, среди которого внимание заслуживал лишь бинокль и новенький слесарный инструмент со стамеской в придачу. Оставив эти предметы себе на память, они закрыли кейс и выкинули его следом за стариком, который к этому времени уже выпал из ягодника и, сидя на земле, считал свои раны. Э, — Все-таки странно! — запивая водку пивом, задумчиво произнес Жора. — Че он к нам так рвался? «Медом ему тут помазали, что ли?» «Медом, что ли?» Закуривая, передразнил его брат. «Скажи спасибо, что наша корыта крякнулась, а то б не видать нам ни мага, ни телека! Не ломай голову!»